Глава пятая. Настя. Лид, все в порядке, мне здесь хорошо. Как может быть хорошо на краю мира? Сидишь там как сыч. Недовольно прыскает, поднимая уже привычную тему. Настя, тебе в люди нужно, понимаешь? Знакомиться, встречаться, общаться. Открываю заднюю калитку, приглашая Герду на прогулку. Понимая, что мы отправляемся в лес, Скачет, ныряет в снег, зарываясь мордой и исследуя что-то под высоким покровом, так что на поверхности остается задняя часть тела с интенсивно двигающимся хвостом. Это ее первая зима и впечатление с лихвой, как и запахов, от которых она дуреет. Она направляется к импровизированной дороге, но я предпочитаю идти параллельно, чтобы создать как можно больше препятствий и измотать энергичное животное, требующее длительных прогулок. Я не готова. Говорю правду, потому что собеседник из меня сейчас паршивый. Да я вообще сомневаюсь, что смогу начать новые отношения. К тому же, ты о моих проблемах знаешь. Имеется не очень привлекательный факт биографии. И? То есть ты одна проходила лечение в психиатрической клинике? Все остальные, по-твоему, адекватные? «Знаешь, если человек здоров, то его просто плохо обследовали», заявляет уверенно, заставляя улыбнуться. Слова настоящего врача. Хахачу понимая, что сестра желает меня поддержать. А если серьезно, я не готова. Нужно иногда с кем-то разговаривать, понимаешь? Я разговариваю с тобой, Андреем, Ломовым, Алисой, с Гердой в конце концов. Со мной понятно. «Андрей приезжает два раза в месяц, терапия с Ломовым раз в неделю, а Герда, черт возьми, собака!» Переходит на крик, совершая очередную попытку доказать, что этот круг общения срочно требует расширения. Зато она меня понимает, это раз, а два не перечит и не обсуждает мои решения. На своего мохнатого собеседника я как раз и смотрю, следуя за серо-синим хвостом, петляющим между деревьями. «И ты не назвала мою соседку Алису». «Алису. Чайковские живут в двух километрах от тебя, что автоматически исключает их из категории «соседи». «Сосед — это тот, кто услышит, если ты будешь звать на помощь. Можно сказать, что вы живете на разных континентах». Обычное недовольство в голосе Лиды. Забота, с которой она периодически меня отчитывает. «Перебирайся в город, а?» «Нет». Здесь дом, здесь моя мастерская. Я не потащу станки в городскую квартиру, например, на 20 этаж. Это невозможно. Работа с кожей дает возможность погрузиться в любимое занятие и отключиться от мыслей, съедающих меня. И не забывай, сколько стоят мои изделия. Благодаря этому я могу содержать себя, дом и собаку. А ещё оплачивать сеансы психотерапевта и поездки в соседние регионы. «Помню, помню!» Сестра замолкает на минуту, и, зная ее, молчание — предвестник важной мысли, которой я, скорее всего, буду не рада. «Насть, у нас новый врач появился!» «Стоп! Лида, не надо, пожалуйста!» «Почему нет?» — сетует сестра, вновь переходя на крик. «Ну почему? Ты не сможешь всю жизнь прожить в одиночестве! Нужен родной человек, семья, ребенок. Осекается, сказав лишнее. То есть ты уверена, что Пашку я не найду? Я такого не говорила. Становится серьезной. Я лишь хочу, чтобы ты понимала, что чудо может не произойти. Ты ищешь почти год. Обращаешься к частным детективам, в СМИ, газеты. даешь объявления, катаешься в соседней области, а результата нет. Я отказываюсь верить, что его нет в живых. Я его чувствую, не знаю, как объяснить. К тому же у меня есть фото, которое сделано относительно недавно. Останавливаюсь, а Герда наматывает круги возле меня. История Арсения меня не волнует, а вот Пашу я найду, обязательно найду. Есть новости? Нет. Тяжело вздыхаю, сгребая снег ногой. Чем заинтересовываю Герду, которая срывается и несется вперёд меня, перескакивая через сухие ветки и сугробы. «Но я нашла частного детектива. Позавчера с ним встретилась, объяснила ситуацию. Он взялся за мое дело». «Который по счету четвертый. «Четвёртый». «Что-то мне подсказывает, что и этот откажется». «Надеюсь, нет, иначе мне не на что надеяться». «Знаешь, мне кажется, что настало время искать иные варианты. Полиция ничего не может сделать. Частные детективы только деньги с тебя берут, а в итоге никакого результата». «Пора обратиться к людям, которые используют иные способы». «И где найти таких?» «Да и кто будет со мной сотрудничать?» «Ты знаешь где». «И сейчас Лида имеет в виду Чайковских, моих соседей». «Я в курсе, что они помогают сомнительным элементам, оказывая незаконную медицинскую помощь». «Напрямую у Алисы никогда не спрашивала». Но дедушка рассказывал множество историй, связывающих его со старым знакомым Чайковским Аркадием Владимировичем, которого называли просто Айболит. Много лет после смерти отца Герман жил один, но потом неожиданно появилась Алиса и Ромка. Как оказалось, мальчик является племянником Германа, но после смерти сестры был им усыновлен, чтобы не оказаться в детском доме. Так и живут они втроём, но мечтают о втором ребенке. О своей деятельности не распространяются, внимание не привлекают. Я не настолько с ними близка. Да, иногда заезжаю на полчаса, да и Алиса часто интересуется, нужно ли мне что-то из города привезти. Если я дам понять, что знаю о роде их занятий, у меня не будет и этого. Хочешь, я попрошу Димку, чтобы узнал? Вот скажи, в каком из кабинетов рекламного агентства Димка об этом узнает? Твой муж айтишник, а не криминальный авторитет. «Ой, а у них новый сотрудник — Лида!» Стану, привлекая внимание Герды, которая тут же подбегает, озадаченно на меня посматривая. «С моими-то проблемами!» Ломов уверяет, что любого рода отношения сейчас пойдут скорее в минус, чем в плюс. Тревожность, плохой сон, постоянные кошмары — кому понравится такой комплект? А мое тело... «Нет», — говорю уверенно. «Не хочу знакомиться». «Переключись на что-нибудь. Я сейчас не о мастерской, а о том, что заняло бы все твое время и мысли». Пока ничего подобного не нашлось. Краем уха улавливаю лай Герды где-то очень далеко. Когда она успела преодолеть такое расстояние? «У тебя есть предложение?» Ускоряю шаг, проваливаясь в снег и идя на звук. «Например, мужчина. А другие варианты будут?» Перехожу на бег, уловив, что Герда чем-то взбудоражена, потому как такие звуки она издает нечасто. Будут, создай проблему и решай ее, бурчит сестра, пока я скачу через ветки, понимая, что уже близко. Ты бежишь куда-то? Да, герда что-то нашла, и ее это волнует, судя по интенсивному лаю. Очередную дохлую белку! сестра хохочет, вспоминая как собака тащила меня практически за штанину, чтобы показать мертвого зверька. Все еще прижимая телефон к уху, бегу на звук, который становится громче, что означает я близко. Замечаю Герду, которая кружит вокруг чего-то темного на земле, а когда подбегаю, становлюсь как вкопанная, шокированная находкой. Насть, что там, Настя, ты здесь? ЛИДА. Здесь человек. Шепчу, не осмеливаясь подойти. Мужчина лежит лицом вниз, но Герда подсовывает нос под него в попытке поднять. Хочу отогнать ее, но боюсь пошевелиться. Голова незнакомца покрыта смесью чего-то темного, а одежда пропитана кровью. Я даже не понимаю, во что он одет, потому что нет ни одного чистого кусочка ткани. Кофта, джинсы и даже одна кроссовка не имеют цвета. «Он живой?» Вздрагиваю, потому что забыла, что разговор еще продолжается. Я не знаю. Только посмотри. Грудная клетка двигается. Он лежит на животе, весь в крови. Не вижу руки и лицо. Настя, переверни его и посмотри. Приказывает сестра, а я осторожно ступаю, прикидывая, стоит ли его вообще трогать. Я боюсь. Сглатываю, отступая и подзывая Герду, которая сосредоточена на находке. «Если он мертв, вызовешь полицию, если жив — скорую. Хотя если его вывезли в лес, чтобы избавиться, ни первые, ни вторые не помогут». «Почему?» «Вспомни, месяц назад недалеко от тебя нашли мужчину с огнестрельными ранениями. Что с ним произошло, когда его забрала скорая?» «Убили прямо в палате». И сейчас я понимаю, о чем она говорит, потому что сама рассказала эту историю. Даже подумала, что это кто-то из подопечных Алисы и Германа. Но к ним тоже приезжали полицейские, задали пару вопросов и уехали. А я сказала, что соседи у меня самые обычные и ничем противозаконным не занимаются. «Поэтому для начала посмотри, жив ли он». «А если нет...» «Разворачивайся и уходи, сделай вид, что ничего не видела». «Жестокая ты, Лида». «Справедливая, тебе проблем мало». Достаточно, но спокойно спать, зная, что он лежит здесь, в снегу, точно не смогу. После этих слов приближаюсь к мужчине, присаживаюсь на корточке и осматриваю со всех сторон. Затем переворачиваю, обнаруживая, что руки скованы наручниками спереди. Лицо опухшее, покрытое кровоподтеками, а изучив его кофту, замечаю, что ткань в нескольких местах разрезана, но запёкшаяся кровь не позволяет рассмотреть раны. Не могу понять, живой он или нет. Приложи пальцы к его запястью. Если пульс есть, прощупается именно там. Снимаю перчатку и не смело тяну руку к указанному месту. Одергиваю ногу, вновь пытаюсь сделать то, что говорит Лида. Его кожа холодная и неприятная, но я все-таки прикладываю пальцы. И кажется, чувствую тонкую пульсирующую ниточку, а затем поднимаю голову, чтобы отшатнуться. Он открыл глаза и смотрит на меня. «Он на меня смотрит?» — шепчу в трубку. «Лида, он живой?» Смотрит осознанно? «Нет». Взгляд мужчины безжизненный и пустой, лишённый ясности. Больше смахивает на рефлекс или попытку организма дать знать, что ещё жив. «Что мне делать?» «Звони в скорую». «На нём наручники», — уведомляю сестру. И это автоматически порождает множество вопросов. Боюсь, его ждет та же участь, что предыдущего найденыша. Тогда варианта два: или оставь его там, или помоги. Я не врач, а ему нужна серьезная помощь. Ты знаешь, к кому обратиться. Она говорит о Чайковских, но привести туда моего незнакомца означает оповестить о своей осведомленности и, скорее всего, разрушить редкое общение. «Я перезвоню». Лида что-то говорит, но я сейчас не могу ответить, ведя внутреннюю борьбу и принимая решение. Герда бегает вокруг мужчины, вылизывает лицо и подсовывает под него морду, намереваясь поднять. Я ни разу не видела ее такой возбужденной. Она смотрит на меня, подбегает, тянет за край куртки, а затем возвращается к мужчине и вылизывает его руки. Скулит а потом начинает истошно выть, разнося по лесу протяжное тоскливое эхо. От этого воя пробирает дрожью, и по спине пробегает ледяная волна. «Что, забираем его?» Ответом мне служит лай, который громче самого уверенного «да», который я когда-либо слышала. Настрой собаки перевешивает мои сомнения, и теперь я переключаюсь на другой момент. «Как его довести к Чайковским?» тащить на себе я его не могу, остается одно, машина. «Охраняй!» — приказываю Герде, и она садится рядом с телом и замолкает. Бегу обратно, перемахиваю через ветки, а затем ухожу вправо, чтобы выскочить на дорогу. И теперь я двигаюсь быстрее, чем время, оказываясь у дома. Забегаю, хватаю ключи от машины и, заскочив в нее, завожу двигатель. Пара минут, чтобы понять, до машины его придется как-то донести. Поэтому бегу в гараж, хватаю старый тент и выезжаю из двора. Еду, кажется, слишком долго, уже решив, что потеряла место, но узнаю заваленное сухое дерево в виде рогатки, как ориентир. Не глушу двигатель, выскакиваю и бегу к месту, где оставила Герду. И теперь самое сложное — переместить мужчину. Расстилаю тент. Перекатываю на него тело, завязываю один край вокруг его ног, чтобы не съехал с импровизированных носилок, а за второй тяну на себя, двигаясь спиной. Рывками, медленно, потому что он тяжелый, а снег и неровности только усугубляют ситуацию и замедляют процесс перемещения. Герда хватается зубами за край, помогая мне. Ее усилий недостаточно, но мне кажется, что становится легче. Тридцать метров до дороги. Кажутся километрами по количеству затраченных усилий, и когда оказываемся возле машины, сразу образовывается следующая проблема. Его нужно поднять, чтобы уложить в багажник внедорожника. Первая и вторая попытка не приносят результата, а вот третья оказывается удачной. Сгибаюсь пополам, разминая руки, по которым бегают противные иголочки. Нож у меня не по силам, но в критической ситуации сделаешь и не такое. Отдышавшись, показываю Герде, чтобы она запрыгнула туда же. Закрываю дверь багажника и спешу в известном направлении. Пока не предполагаю, что скажу, но точно знаю, помогут только Чайковские. «Кто?» «Алиса, это Настя», — отвечаю, как только отзывается селектору ворот. Преграда отъезжает, а на пороге уже мнется рыжая девушка. Машет мне рукой. Улыбается, решив, что я заглянула в гости. «Привет!» — кричит, как только выхожу из машины. «Мы с Ромкой вдвоем, Герман уехал, заходи!» Открывает дверь, собираясь войти в дом, но я здесь не ради чая. «Алиса!» — мнусь, не зная, как озвучить просьбу. «Я знаю, что вы с мужем оказываете медицинские услуги, незаконные». Тем, кого нельзя вести в больницу или светить в официальных учреждениях. В курсе, что отец Германа занимался тем же. Мне дедушка рассказывал много историй, они тесно общались. «Если ты хочешь рассказать о нас кому-то или...» «Я прошу твоей помощи!» Произношу на выдохе, отмечая, что Алиса напряглась. Лицо заострилось, а сама она готова отбиваться. Но затем она опускает взгляд и осматривает меня замечая пятна на куртке, которые появились, когда я затаскивала мужчину в багажник. Он в машине. Ничего не говоря, направляется к автомобилю, мотор которого работает. Открываю багажник, показывая находку. Герда при виде девушки начинает скулить и вновь вылизывать мужчину, который не подает признаков жизни. «Где взяла?» — спрашивает Алиса, бегло его осматривая. «Герда в лесу нашла». Я за машиной избегала, с трудом затолкала. Сначала думала, что он мертвый, но он глаза открыл. Пульс почти не прощупывается. Глаза открыл рефлекторно. Поверь, он ничего не осознает. Много повреждений. Неприятный вердикт. Как минимум два огнестрельных ранения, несколько ножевых и не все кости целые. Почти отбивная. Поднимает его руки и кофту, окидывая равнодушным взглядом. Не знаю, что в этом месиве можно рассмотреть, но Алиса врач и уверенно видела такое неоднократно. Можешь ему помочь? Тебе это нужно? Разворачивается ко мне, окидывая сосредоточенным взглядом. На нем наручники, а две пули дают понять, что он не из серии хороших ребят. Ты понятия не имеешь, кто он. Вдруг это какой-нибудь маньяк или убийца, которого наказали за паршивые дела. Поверь, я таких видела немало. «Но ты им помогла, потому что мне все равно, кто они. Я не спрашиваю, не выясняю, просто делаю свою работу, и Герман тоже. Нас не интересует судьба тех, кто попадает к нам на стол. Привезли-увезли. Помоги ему, пожалуйста». Удивляюсь сама себе, когда перехожу к мольбам. «Если дело в деньгах я заплачу, сколько скажешь?» «Настя, еще раз спрошу, ты действительно этого хочешь?» Задумавшись, смотрю на Герду, которая лежит рядом с мужчиной, положив на его грудь морду и тихонько поскуливая, тем самым словно просит Алису наравне со мной, желая переубедить. В моем доме бывает мало людей, но впервые на кого-то она реагирует таким образом. «Посмотри на нее, кивок в сторону собаки, которая в сотый раз вылизывает лицо раненого. Она даже ко мне таких чувств не проявляет, животные не ошибаются. Минуту гипнотизирует Герду, смотрящую на нее с тоской и отчаянием, а затем произносит. «Подгони машину задом к тем дверям», указывает на соседнее с домом строение, которое я видела неоднократно. Идет в озвученном направлении, пока я разворачиваюсь и подъезжаю. Выскакиваю, открываю багажник, когда Алиса подходит с большими кусачками, чтобы рассоединить наручники. «Их можно открыть». Я сниму, ключ есть, а теперь понесли. Вдвоем однозначно легче, поэтому подхватываем мужчину и заносим в небольшое помещение. Но Алиса идет дальше. А когда открывает двери, я теряю дары речи. Просторный светлый зал с шестью операционными столами отделенными ширмами. Все здесь поделено на секции, а одновременно можно помогать нескольким раненым. Выдружаем на ближайший, и только после этого я осматриваюсь, отмечая, что незнакомцу здесь точно помогут. Много оборудования, назначения которого я не знаю, но выглядит оно современным и дорогим. «А теперь иди в дом. Там Ромка один, посмотри за ним, пока я буду возиться здесь. Но предупреждаю, на многое не надейся», — качает головой, осматривая мужчину. «Шансов, что он выживет, мало». Лишь киваю, соглашаясь с ее предположениями, ей виднее. Она уверенно видела в этой комнате немало тех, у кого было мало шансов, и понимает, о чем говорит. Я ей не надеюсь, лишь хочу задобрить свою совесть пониманием, что сделала все от меня зависящее. Зову Герду, но она отказывается идти со мной, оставшись в смежной с операционной комнате. Всё равно не заставлю, так пусть караулит свою находку. Плетусь в дом, одолеваемое противоречивыми чувствами, а чего в действительности желаю я, чтобы он выжил или покинул сегодня этот мир?